«Христиан!» Я постарался держать себя в руках, но в душе мне хотелось сломать здесь все. В мыслях я громил свой кабинет и кричал, а по факту сидел в кресле и смотрел в окно, осознавая тот факт, что не успел. Джейдена уже перевели в другой лагерь. Сколько на этот раз у меня уйдет времени, прежде чем я его найду? Неделя, месяц, год... «Я был так близок! Я опоздал всего лишь на неделю, на семь грёбаных дней!» «Да, мы спасли большое количество людей, но и потеряли трёх отличных бойцов. К тому же я чуть не потерял Сару. Дважды. В первый раз, когда её хотела застрелить Кайла, а во второй, когда её похитил Хит». «Что там вообще делали люди Картера? Почему этот хит остался жив, если Сара говорила, что убила его?» Зазвонил телефон. Даже не сразу обратил внимание на этот звук, потому что он звонит очень редко. Я дал этот номер Саре, чтобы в случае чего она могла мне всегда позвонить. Этот номер знает очень малое количество людей и в основном они находятся за пределами поселения. На кресле я повернулся к столу и открыл выдвижной ящик, доставая оттуда телефон. Неизвестный номер. «Значит, это не Сара?» Я ответил на звонок. «Слушаю». Секундная тишина и знакомый голос на том конце. «Здравствуй, крестьян! Давно не общались с тобой!» — Как ты узнал этот номер, Картер? Откуда он у тебя? Все мое нутро напряглось, давая понять, что этот разговор ничем хорошим не закончится, по крайней мере для меня. — Кристиан, я многое знаю, — Картер усмехнулся. — Хочешь, поделюсь своими знаниями с тобой? — Нет, меня это не интересует. — Я думаю, напротив. Его голос тихий, совершенно спокоен. — Что тебя это очень сильно заинтересует? Я никак не среагировал. — Приму молчание за согласие. Я буду весьма краток, — его голос стал шипящим и жестким. Вы со своим жалким отрядом кое-кого украли у меня. Я же в отмеску нашел того, кого ты так долго искал. Я плотно сжал челюсть, как и телефон в руке. А Картер продолжил. «Как это должно быть неприятно, Кристиан, что ты не успел всего лишь на неделю спасти других, но не спасти собственного брата? Заткнись!» Я не выдержал и также прошипел ему в трубку. «О, нет! Уверен, ты хочешь, чтобы я продолжал!» «В общем, я предлагаю тебе обмен. Ты получишь живого!» — это слово он специально выделил. «Брата, которого столько искал. Я же получу милую Сару». «Зачем она тебе?» — перебил я его. «За тем, что я просто так не прощаю, когда кто-то убивает моих людей». Мне не понравились его слова. Когда Сара рассказала еще в прошлый раз, что убила людей из группы Картера, то я тогда понял, что он все так просто не оставит. Да, ему, вероятно, плевать на своих людей, но он любит мстить. — Я не согласен, — твердо ответил я. — Кристиан, я не буду принимать это твой ответ, потому что ты, наверное, на нервах из-за случившейся ситуации, ты потерял нескольких людей. «Откуда ты знаешь?» «Я тебе уже говорил, что многое знаю. Так вот, у тебя есть время подумать до утра. Если ответ будет такой же, то я верну тебе брата, но только уже мертвого и по кусочкам в подарочных упаковках. Только попробуй, тогда я...» «Что?» — перебил он меня и засмеялся неестественным смехом. Крестьян, ты путаешь меня с собой» у меня нет слабых мест нет родственников нет того кто дорог мне у тебя есть брат повисла секундная тишина после которой картер зло усмехнулся и добавил и сара смерть не пугает меня как и тебя мой ответ не изменится не зарекайся хорошенько подумай я обязательно передам твои слова джейдену Будет обидно, если и перед своей смертью он будет знать, что единственный брат отказался от него из-за девушки. Картер повесил трубку, а я убрал телефон обратно в ящик. Минуту я сидел и не двигался. А потом... потом я все-таки сорвался. Я начал крушить все, что стало попадаться мне под руку. В стену полетело кресло, стул. Стол я опрокинул, как и все содержимое на нем. Лампа разбилась, а книги стали валяться на полу. Еще один стул я кинул в другую стену, где расположена дверь. Я закричал. Почему? Почему из всех возможных людей в мире Джейден наказался у Картера? Лучше бы он попал в какой-нибудь лагерь, чем к нему. Если я не отдам ему Сару, то Картер сдержит слово и убьет Джейдена. В этом я не сомневаюсь. Тогда я потеряю брата. Если я отдам Сару, то потеряю ее. Картер наверняка тоже убьет ее, либо продаст лагерю, если захочет. Черт! В любом случае я кого-то из них потеряю. Я сжал руки в кулаки и тяжело выдохнул. После рывком поднял несломанный стул и сел на него. Опустил голову на руки и стал думать. Вызвали Джейдена из рук Картера — это то же самое, что зайти в клетку к тигру с голыми руками. Прежде чем я успею хоть что-то предпринять, он убьет его. Если я или кто-то из моих людей приблизимся к его лагерю, то Картер убьет Джейдена прежде. Я вскочил со стула и кинул его в стену во второй раз. На этот раз стул сломался. Начал бить кулаками по стене до тех пор, пока кровь не выступила на руках. В комнату ворвался Рэй и что-то сказал, но я не обратил на него никакого внимания. Он схватил меня сзади и попытался остановить. — Крис, что случилось, черт возьми! — заорал он, держа меня. Я вырвался и обернулся на него. — Он у него! — Только и промолвил я, тяжело дыша. — Кто? У кого? — Рэй был в шоке. Он практически никогда не видел меня таким. Не видел, как я теряю контроль. — Джейден, мой брат у Картера.